Глава 12. Пресс-конференция уже началась. Холл Раддома ненадолго превратили в импровизированный актовый зал. Стояли люди с камерами, и человек 30 журналистов, в том числе с центральных каналов, толкались, пытаясь занять место поближе к условному подиуму, на котором за тремя столами расположились главврач Раддома, министр здравоохранения области, принимавший роды Антон, Анастасия, врач-педиатр, занимавшаяся ребёнком в первые часы, двое человек из Москвы, какой-то учёный и чиновник из Минздрава и скромно сидящий в самом углу отец Николай. Анна, как и другие сотрудники, стояла на лестнице, сбоку наблюдая за происходящим. Она всеми силами старалась сосредоточиться на том, что говорили выступающие, но получалось трудом. Память все время возвращала ее во вчерашний вечер. А взгляд то и дело скользил по профилю Николая. Назвать его Коленькой, как это было в юности язык, бы не повернулся, сидящего к ней полубоком. Сегодня они даже не разговаривали. Она не стала оставаться у него на ночь, да он не особенно и звал. Полежали вместе в постели, поговорили о какой-то ерунде. Она уже с трудом помнила о чем, то ли о путешествиях, то ли о книгах, но точно ни о чем-то важном, ни об их общем прошлом, ни об их раздельных жизнях. Немного отдохнув, она хотела повторить, но Николай не поддержал ее, сказавшись на усталость. Он вызвал такси, и Анна уехала домой. Когда она зашла, мать спала в кресле на кухне, видимо, так и не дождавшись дочь. Анна не стала ее будить, как и не сказала, что вернулась домой почти в три утра. Опять мать уже проснулась, и Анна вновь помогла ей добраться до туалета, а потом уложила спать дальше. К ней самой сон уже так и не вернулся. Она прокручивала в голове события прошлого вечера и погружалась в сладкую истому воспоминаний. Ее тело все еще чувствовало прикосновение она очень не хотела этого терять. Вот и сейчас, глядя на Николая, она вновь, будто физически ощущала, как он ласкает её, и переставала слышать, что там говорят про Марию и её сына. Пока главврач и Антон самодовольно рассказывали о том, как успешно прошли роды, что они сделали всё, что нужно для матери и ребёнка, и как они внимательно следят за ними, Анна продолжала смотреть на Николая. Сегодня он был в белой водолазке, поверх которой был надет скромный серый пиджак. Одежда подчеркивала его фигуру, а белый цвет эффектно оттенял карие глаза и темные волосы. Тем временем после выступлений глав врача и Антона, самодовольно рассказавших о том, как идеально они организовали роды, слово перешло к московским специалистам. Уже сегодня наши тесты показывают, что антитела, выделенные из крови матери, тот самый компонент, которого не хватает в разрабатываемом нами лекарстве. Они могут быть способны победить эту страшную болезнь. Пока мы проводим только лабораторные испытания, но уже завтра попробуем ввести препарат на основе сыворотки беременной женщине, находящейся в нашем роддоме. Она согласилась стать первой испытуемой. Но препарат ведь еще не прошел проверку, спросил кто-то из зала. Да, не прошел, ответил чиновник, но у нас нет возможности целый год готовить лекарство и проверять его на животных. Эта ситуация уникальна. Для женщины в любом случае препарат будет безвредным, а вот ребенка мы можем попытаться спасти, и пациентка к этому готова. «А готова ли мать Фёдора к тому, что у неё и её ребёнка будут постоянно брать кровь, чтобы делать из него лекарства? Во-первых, объёмы будут неопасными для их здоровья». Продолжил было чиновник. «Готова!» — вдруг прервал его голос отца Николая, который до этого времени молча сидел с краю стола. Все мигом обернулись в его сторону. «Она готова видеть, что ей и её ребёнку будет больно, ибо она прекрасно понимает своё предназначение». И это предназначение — спасти других детей. Мать мальчика думает в первую очередь о них. «Отец Николай! Отец Николай!» — послышались возгласы со всех сторон. Все журналисты первыми хотели задать свой вопрос. Наконец, среди этих криков раздался один, заглушивший все остальные. «А правда, что у маленького Фёдора сестра-подросток покончила с собой?» Гул удивления пронёсся по залу. Отец Николай внимательно посмотрел на говорившего молодого парня из местной газеты. Тот понял, что сказал что-то неприятное и невольно будто съёжился под взглядом бывшего священника. «Родителям этого ребёнка были уготованы страшные испытания, но они не поколебали их веры», — медленно произнёс отец Николай. Однако, я прошу вас быть добрыми и не судить никого. Пути к Господне неисповедимы. Главное, что рождением этого ребенка Господь показал, что смело стивился к нашей стране. И я уверен, что лекарство поможет нам победить болезнь. Но мы должны будем всегда помнить о том, что произошло, и вести себя так, чтобы это больше не повторилось». «Что ж везде этот поп лезет? Кто его звал-то?» — раздалось над духом у Анны. Она оглянулась и увидела Надежду Николаевну, к старшую медсестру детского отделения. Сколько точно было лет, Анна не знала, но вроде уже под 80, которую вызвали на работу во время эпидемии. Ее задача сводилась в основном к описанию родившихся деток. Рост, вес, обхват головы, количество минут, прожитых на земле. Он знаком с семьей Марии, насколько я знаю, «И очень ей помогает», — ответила Анна, вернувшаяся, наконец, из своих мечтаний в реальность. «У нас тут теперь ни вздохнуть, ни выдохнуть без их контроля», — зудела старушка, как какое-то насекомое на духа. «Все ходят, смотрят. Мне уже намекали, чтобы я домой вернулась. Типа и так есть кому работать. А то у меня тут холодильник замкнуло, не досмотрело». «Этот их дорогущий сурфактант пропал. Пришлось срочно новый привозить». «А что там?» «Проводка вспыхнула?» Вежливо поинтересовалась Анна. «Говорят, что да. Так москвичи-то здесь при чем? Это ж вроде перед родами Марии было, до их приезда». «Всегда при Продолжала ворчать Надежда Николаевна. Но Анна уже ее не слушала. Она вновь смотрела на Николая. «Да, я знаю семью этой женщины». И они просили меня сопровождать ее в таком трудном положении», говорил он, видимо, отвечая на вопрос о своем присутствии в роддоме. «Вы верите, что это и есть исполнение вашего ведения, спрашивал кто-то. «Да, я в этом уверен, и никогда раньше я не был так непоколебим в своей вере, как теперь». «Есть ли у вас вопросы еще по поводу лекарства?» прервал речь бывшего священника Минздравовец, решивший вернуть себе слово и подчеркнуть важность своей персоны. Да, Николай бесспорно вновь стал звездой дня, и все внимание прессы принадлежало ему. «Если первые испытания лекарства будут успешными, будут ли его в принудительном порядке давать беременным?» — спросил кто-то. «Об этом еще рано говорить, но, скорее всего, да. Если все пройдет успешно, мы не будем рисковать жизнями будущего поколения, даже если женщины по какой-то причине не захотят его принимать». Небольшой гул вновь пронесся над аудиторией. «А как вы относитесь к слухам о том, что эта эпидемия была создана искусственно? Ведь теперь вы подтверждаете то, что всем беременным будут вводить лекарства, которое даже не прошло нормальных испытаний. И чем оно может грозить?» Из зала раздался голос молодого парня. Анна вздрогнула. «Только его здесь не хватало», — подумала она, узнав говорящего. Минздравовец поморщился и хотел что-то ответить вслед на выпад, но в этот момент заговорила Анастасия, педиатр. «Такие вещи могут говорить только люди, у которых нет детей и которые не знают этого ужаса», — холодным тоном сказала она. «Если бы вы видели погибших детей, держали их на руках, то никогда не сказали, что кто-то мог сделать это специально. Это страшно. Мы обследовали каждого, и у каждого была эта болезнь». «И вызвать это искусственно невозможно. Как, по-вашему, можно было специально заразить всех беременных в стране? К ним что, всем домой приходили и что-то в еду подмешивали?» Анастасия начала повышать голос. «Такое могут говорить только люди, очень далекие от медицины. И очень недалекие в принципе». «Анастасия», — произнес главврач, пытаясь смягчить ситуацию, — Анастасия Андреевна очень переживает за детей. Она сама женщина и мать, и только месяц назад вернулась к работе, когда смягчили карантин. Главврач посмотрел в ее сторону, педиатр опустила глаза вниз, чувствуя, что немного переборщила. «Ну что ж, если вопросов по существу больше нет, видимо, нужно заканчивать нашу конференцию», – произнес главврач, глядя в зал. Все потихоньку начали расходиться. И Анна вместе с коллегами направилась в отделение. На секунду она обернулась и поймала взгляд молодого журналиста. Он тоже заметил Анну. Она из вежливости кивнула парню. Он ответил тем же, но задержал свой взгляд чуть дольше, чем хотелось бы, словно ему в голову пришла какая-то мысль. Анна поморщилась и быстрым шагом направилась к лестнице. Уже через пару минут она стояла на пороге предродовой палаты. Впервые за последние полгода Анна пришла сюда не для того, чтобы готовить пациентку к неизбежному, а наоборот, чтобы поддержать девушку, чей ребёнок должен был получить первую дозу лекарства. Она осторожно открыла дверь и зашла. «Здравствуйте», — сказала Анна, зайдя в палату. «Здравствуйте», — скромно ответила девушка. На вид ей было лет 25-27. Тёмные длинные волосы, приятное лицо, редкость. Обычно в этом возрасте девушки предпочитали делать аборт, узнав о том, что их ждет. Они были еще достаточно молоды и здоровы, чтобы рассчитывать на новую беременность, когда эпидемия закончится. До родов уже добирались либо совсем молодые, которые были слишком безалаберны, или находились под влиянием религиозных родственников, особенно из мусульманских семей. Либо уже женщины в возрасте, часто после ЭКО, которые не хотели верить, что их долгожданная беременность закончится столь печально. «Меня зовут Анна. Я психолог. А вы Лиза, верно?» «Да, всё правильно». Улыбка девушки была скромной и спокойной. В глазах светилось то чувство, которое Анна уже давно не видела в этой палате. «Надежда. Я знаю, что вы уже согласились поучаствовать в этом эксперименте. Хотела спросить». «Не нужно ли вам что-то? Может быть, просто поговорить, обсудить? Возможно, вас мучают какие-то страхи. Я могу подробно рассказать вам, как все будет». «Да, мне уже объяснили, спасибо. Приходил врач. Он сказал, что ближе к вечеру мне сделают укол в живот, чтобы лекарство быстрее попало к малышу. Будет немного больно, а потом они будут наблюдать за мной». «Если всё будет хорошо, то в течение следующих суток мне введут ещё несколько доз, лекарства, и уже послезавтра мне сделают Кесарева, а я буду очень надеяться, что всё пройдёт успешно». «Не волнуйтесь, всё обязательно будет хорошо. У вас это первый ребёнок?» «Да, первый». Она замолчала на секунду, думая, рассказать или нет, но всё же произнесла. «И единственный для его отца. Я не стала делать аборт, когда предлагали». Не смогла бы потом смотреть в глаза свекрови. Девушка была готова заплакать. «С вашим мужем что-то случилось?» — тихо спросила Анна. На самом деле она уже знала ответ, но не хотела показать свою осведомлённость, чтобы не нарушить контакта. Да, его больше нет. Разбился в аварии четыре месяца назад. Он был единственным сыном у своих родителей. Мы до последнего ждали, не хотели делать аборт. И когда уже шла двадцатая неделя, его не стало. Я не решилась. Это ведь последняя ниточка была, что доказывала, что он вообще жил в этом мире. Девушка глубоко вздохнула, пытаясь остановить слезы, но у нее не получалось. Она подошла ближе и присела на краешек ее кровати. «Лиза, у вас все получится». Мария, та женщина, что родила здорового ребенка, она тоже боялась. И вот теперь она... «Счастливая мать». А препарат, что делают сейчас в лаборатории, в него вложено очень много сил. Медики и биологи работали всю ночь. Насколько я знаю, вместе с вами такие же уколы сделают еще нескольким женщинам. У нас в Волгограде и в соседних регионах. Но что-то может пойти не так? «Может», — она не стала врать, — «могут быть аллергические реакции. Но объем препарата для вашего веса небольшой». И вводить его будут дозировано, начиная с совсем маленького объема. Насколько я знаю, у вас никаких склонностей к аллергии нет. Да, никогда этим не страдала. И муж тоже. У него вообще хорошее здоровье. Было. Я всегда ему говорила, что он меня точно переживет. Ошиблась. «А как ваша беременность протекала?» Анна решила перевести разговор. «Всё хорошо», — улыбнулась Лиза, — «только в середине выявили этот гестационный диабет. Посадили на жёсткую диету, без сладкого». «Да, и вас тоже?» «Тоже?» — удивилась Лиза. «А у кого ещё?» Анна замялась. Говорить про болезни пациента с посторонними было некрасиво и нарушала этику. «Да просто часто встречалась в последнее время, поэтому так и сказала», — ответила Анна. Когда всё закончится, сдадите анализы. Как правило, это проходит, и сможете позволить себе тортик». «Да, тортик», — мечтательно произнесла Лиза, — «лишь бы был повод». «Будет, всё обязательно будет. Главное — верить». Свёкра всё время так говорит. Они с женой люди верующие. У него в роду вроде даже священники были. А в такой ситуации постоянно мне говорят «молись, молись». Особенно, когда стало известно, что тот ребенок живой родился. Многим женщинам Вера помогает справиться с этим испытанием. «Да, он мне так и говорил. Свекр?» «Нет, священник этот бывший, которому видение было». «Отец Николай?» — удивилась Анна. «Вы с ним знакомы?» «Видела его один раз во время беременности, возле женской консультации. Я сразу не поняла, что это он. Только когда он уже представился, без бороды был». разговаривал с кем-то из врачей у входа и ко мне подошел, когда я на улицу вышла, поздоровался и попробовал меня разговорить Я честно тогда сказала, что планирую аборт сделать, если в ближайшее время ничего не изменится. Он начал меня отговаривать, про веру говорил, про надежду, но я свое мнение менять не собиралась. Только потом, когда мужа не стало, я поняла, что нельзя было, что это действительно не от меня зависит. От Бога ли, от судьбы, не знаю, но аборт я не сделала. В нашей жизни все события складываются в единственно правильную последовательность, даже если мы её не сразу понимаем. К сожалению, в прошлом уже ничего не поменять, но главное, что у нас есть будущее. Да, вы правы, мне уж точно ничего не изменить, надо лишь попытаться спасти ребёнка, и я всё для этого сделаю. Вы очень сильная». Анна улыбнулась Лизе. «Вы обязательно справитесь со всем. Но если нужно будет поговорить, не стесняйтесь. Зовите. Если я не у пациентов, то в ординаторской. Спасибо. Если понадобится, я обязательно позову». Попрощавшись, Анна вышла из палаты. Этот разговор немного выбил ее из колеи. Оказывается, и Лиза знакома с Николаем. Это всё казалось таким странным. Звук ватсапа на телефоне отвлёк её. Она быстро достала его из кармана с надеждой, что написал Николай. Но вместо этого увидела сообщение с незнакомого номера. «Анна Сергеевна, здравствуйте! Это Дима. Видел вас сегодня на конференции и очень бы хотел поговорить».